Глава пятая. Однако событие не окончательно выбило Мамашу Спрингер из седла. И у неё хватило ума позвонить Чарли Ставрусу и вернуть его в магазин. Его матери в декабре стало хуже. Вся левая сторона у неё онемела, так что теперь она боится передвигаться даже с палочкой, а двоюродная сестра Чарли Глория, как он и предсказывал, вернулась в Норсстаун. своему мужу. Правда, Чарли считают не более чем наггт, так что он накрепко привязан к дому. На этот раз загорелым на работу приехал Гарри. Он долго трясёт Чарли руку, так он рад снова видеть его в Спрингер Моторс. Однако вид у Чарли не блестящий. Флоридский загар слез с него как краска. Он выглядит слишком уж бледным. Выглядит так, будто проткне ему кожу и кровь пойдёт серая. Он стоит, сутулившись, точно курил всю жизнь по три пачки в день и теперь боится за свою грудь. Хотя Чарли, как большинство латинин, никогда не увлекался саморазрушением, не то что скандинавы или негри. Ещё неделю тому назад Гарри Не стал бы так горячо жать ему руку, но теперь, переспав с телмой, он чувствует себя менее скованно и снова любит весь мир. Ты здорово выглядишь, лжёт он Чарли. А я лучше себя и чувствую, говорит ему Чарли. Слава богу, зимы пока ещё не было. Через зеркальное стекло Гарри видит безснежный, безлистный пейзаж. Неизбывная во все времена года пыль летит и крутится вместе с бумажным мусором, который ветер несёт от придорожной кухни через шоссе 111. В витрине висит новый плакат: Эра королей. Toyota это экономия. Чертовски грустно начинает разговор Чарли, видять, как Манна Мао быстро сдаёт Она вылезает из постели, только чтобы сходить в ванную, и все уговаривает меня жениться. А может, это и хороший совет. Ну, я попытался приударить за Глорией, и, вполне возможно, она потому и помчалась назад к мужу. А этот малый такое дерьмо. Она наверняка сюда вернется». Разве она тебе не двоюродная сестра? Ну и что ж, тем лучше. С перчиком, невысокая, немного грузная в бёдрах, не твоего класса, чемпион, но миленькая. А видел бы ты, как пляшет. Я тысячи лет не был на субботних вечерах эльлинского товарищества. Она тут уговорила меня пойти. И я получил большое удовольствие, глядя, как она старалась. Ты говоришь, она наверняка сюда вернется? Угу, но не ради меня. Этот поезд я упустил. И добавляет. Немало поездов я упустил. А кто нет? Чарли перекатывает зубочистку по нижней губе. Гарри старается не таращиться на него. Гарри. Он стал похож на бруерского старика из тех, что заходят в табачную лавку, ставят десятку на игру в числа и болтаются у прилавка с журналами, дожидаясь возможности с кем-нибудь поговорить. Да и всё-таки кое-что от жизни урвал. Отваживается он сказать Гарри: "Да нет, слушай, Чарли. Я попал в такой переплёт, парень, сейчас. И на руках необставленный новый дом". Однако эти два обстоятельства, образовавшуюся пустота и возможность начать новую жизнь, скорее возбуждают и радуют его. "Мало и объявится", говорит Чарль. "Он просто выпускает пар". Вот так же и Пру говорит. "В жизни не видал, чтобы человек был более спокоен в таких обстоятельствах. Вчера вечером, как только мы вернулись со островов, Сразу поехали в больницу, и бог ты мой, до чего же она радовалась этой своей малышке. Можно подумать, она первая женщина в истории, которая сумела произвести на свет такое чудо. Наверное, волновалась, родится ли у неё нормальный ребёнок после того, как она сверзилась с лестницы. Скорее всего, больше волновалась за себя. Для таких девчонок, которых жизнь изрядно побила, рождение ребёнка это единственный способ доказать себе, что они тоже люди. Как же они собираются назвать малышку? Она не хочет назвать девочку в честь своей матери, хочет назвать её в честь бабули Ребекки. Но хочет дождаться Нельсона, потому что Ты же знаешь, так звали его сестру, ту малышку, что умерла. Угу. Чарли понимает. Это может принести несчастье. Звук машинки Мелдред Крауст заполняет их молчание. В мастерской кто-то из ребят Менни изо всех сил колотит по непокорному металлу. Чарли спрашивает: «А как ты намерен поступать с домом?» «Переезжать, так говорит Дженнис. Она просто удивила меня, как она разговаривала с матерью. Прямо в машине по пути домой. Она сказала, что мамаша может переехать вместе с нами, но она не понимает, почему бы ей не иметь собственный дом, как многие люди ее возраста». А кроме того, Пру и малышка явно вынуждены будут жить теперь там, и Дженни не хочет, чтобы старухе пришлось тесниться в собственном доме. То есть, бесь. Хм. Давно пора Дженн стоять на своих ногах. Интересно, с кем это она советовалась? Гарри приходит в голову, что это с Уэбом Меркетом в ту ночь любви в тропиках. Но жизнь показала, что им с Чарли лучше не углубляться в обсуждение Дженнис. Поэтому он говорит: вся беда с этим новым домом в том, что у нас нет для него обстановки. А всё теперь стоит целое состояние. За простой пружинный матрас на стальной раме надо платить 600 долларов. А если добавить изголовье, то ещё 600, а ковры Три-четыре тысячи за маленький восточный ковер. Они же все идут к нам из Ирана и Афганистана. Продавец говорил мне, что вкладывать в них деньги выгоднее, чем в золото. — На золоте можно неплохо заработать, — говорит Чарли. — Лучше, чем мы зарабатываем, а? — У тебя еще не было случая заглянуть в бухгалтерские книги? — Да. Бывали времена, когда они выглядели лучше, признаёт Чарли. Но инфляция всё поправит. Во вторник, в первый день, когда я вышел на работу после звонка Бэсси, сюда зашла молодая пара и купила этот спортивный корвет, который принял к продаже Нельсон. Они сказали, что надумали купить спортивную машину и решили, что зимний мёртвый сезон самое подходящее для этого время. Старые машины не сдавали, в рассрочки не были заинтересованы, заплатили чеком, обычным банковским чеком. И откуда только у них деньги? Обоим никак не больше 25. А на другой день вчера приехал парень на пикапе и сказал, что слышал, будто у нас продаются электросани. Мы не сразу их откопали, а когда откопали, то у него так загорелись глаза, что я запросил за них тысячи двести и продал за девятьсот семьдесят пять. Я сказал ему, но ведь нет же снега, а он сказал, неважно. Дело в том, что он переселяется в Вермонт, дожидаться атомной катастрофы, сказал, что эта утечка из реактора в Три-Майл-Айленде совсем выбила его из колеи. Неужели ты действительно сбыл эти электросани? Поверить не могу. Люди больше не экономят. Нефтяная Пятёрка предала капитализм. Она сыграла в жизни нашей страны ту же роль, какую царь в жизни России. Ногарь сегодня не охота тратить время на разговоры об экономике. Извини, Чарли, говорит он. Я ведь Теоретически до конца недели ещё в отпуске, и Дженнис ждёт меня в центре. Нам надо сделать тысячу вещей в связи с этим её треклятым домом. Чарли кивает. Мне самому надо кое-в чём навести порядок. В чём, в чём? А в аккуратности Нельсона не обвинишь. И кричит вслед Гарри, который уже вышел в коридорчик за шляпой и пальто: "Передай от меня привет бабушке. Гори не сразу понимают, что речь идёт о Дженисе. Он ныряет в свой кабинетик, где на стене висит новый календарь, выпущенный компанией на 1980 год со снимком Фудзиямы. Он делает в уме пометку, уже не впервые, позаботиться а о старых вырезках, что висят снаружи на стене из прессованной крошки. Слишком они пожелтели, а он слышал, что нынче научились переснимать старые фотографии, так что пожелтевшие места выглядят белыми, как новенькие, и увеличивать до любого размера. Можно будет их и увеличить, а расходы отнести за счет компании. Он снимает с массивной... На четырёх изогнутых ножках дубовой вешалки старика Спрингера дублёнку, которую Дженнис купила ему к Рождеству, и маленькую замшевую шляпу с узкими полями, которую он носит с дублёнкой. В его возрасте надо носить шляпу. Всю прошлую зиму он проходил без простуд только потому, что стал носить шляпу. Да и витамин С помогает. Дальше уже придётся пить горетол. препарат, помогающий организму бороться со старением. Он надеялся, что не обидел Чарли, оборвав разговор, но ему как-то не хотелось с ним сегодня говорить. Малыш совсем зашёл в тупик и явно немного свихнулся. Это действует как-то угнетающе. Но к чему винить большую пятёрку, когда мелкие нефтяные компании ничуть не лучше? Правда, стои высоты, на какую его спарил Гарри, Кто угодно будет казаться мелким и свихнувшимся, а он оторвался от земли и летит высоко, к новому острову в своей жизни. Он достает из левого верхнего ящика жвачку, чтобы от него лучше пахло, а вдруг его поцелуют, и выходит через заднюю дверь. При этом он осторожно вытягивает засов. «Достаточно ведь посадить пятнышко жира на дубленку», и от него уже не избавишься. Поскольку Нельсон забрал его корону, Гарри взял себе голубую Селику Supra, последнюю модель фирмы Toyota. Ему нравится эта машина, она катит как по маслу. Корона хоть и надёжная, но похожа на крепкого маленького жучка, а в этой голубой хищнице есть шик. Вчера, когда он к вечеру ехал на ней домой, чёрные болтающиеся в нижней части Уайзер-стрит так и таращились. После того, как они с Дженнис отвезли Мамашу на Джозеф-стрит 89 в её Крайслере, который даже Гарри трудно было вести после того, как он целую неделю ездил на такси по левой стороне дороги, и уложили в постель, они вернулись в центр на Мустанге. Дженнис сидела в нём такая гордая, Ещё бы сумел всё-таки отстоять переезд в собственный дом. И отправились в мебельный магазин Шахнера, где был большой выбор кроватей, уродливых кресел и столиков вроде тех, что стоят у Мёрктов в гостиной, только хуже, без крышки, в шашечку. Они так и не решились ничего купить, а когда магазин уже закрывался, Дженни совезла мужа в Springer Motors, чтобы он взял себе там машину. Он выбрал эту модель, цена на которую выражалась пятизначной цифрой, и черные, когда он мчался мимо в своей сверкающей, чисто голубой машине, таращились на него из-под неоновых вывесок. Он боялся, как бы кто-нибудь из этих болтающихся на холоде парней не кинулся к нему, когда он остановится у светофора, и не поцарапал капот металлическим ключом или не разбил ветровое стекло молотком, мстя за свою неудавшуюся жизнь. Он солгал Чарли. С Дженнис он должен встретиться только в половине второго, а сейчас на кварцевых часах его машины одиннадцать семнадцать. Едет он в Гелилии. Он включает радио. Звук здесь еще мощнее, богаче, объемнее и многообразнее, чем в его старой короне. Хотя он крутит ручку на стройке и вправо, и влево, и снова вправо, он не может найти Донну Саммер. Она отошла в небытие вместе с семидесятыми. Зато какой-то малый поет гимны, так нажимая на слово «Иисусе», Точно это апельсин, и из него вот-вот закапает. Затем известие, которое передают каждые полчаса. Молодая женщина с суровым голосом, работавшая диктором на местной станции, давно куда-то исчезла. Интересно, думает Гарри, где она сейчас? Работает в дискотеке или помощником вице-президента в компании, производящей пиво подсолнух? Новый диктор говорит совсем как Билл Фостнахт, видно губашлёб. Президент Картер объявил, что он за бойкот Московской олимпиады 1980 года. Реакция спортсменов разная. Член палаты представителей от штата Иллинойс Филип Крэйн в ходе весьма суматошной кампании по выборам назвал глупостью предложение сенатора Эдварда Кеннеди от штата Массачусетс перевести атомную электростанцию в Сибуке, штат Нью-Гемпшир, на уголь. В Японии бывшего участника ансамбля Beatles Пола Маккартни посадили в тюрьму, обнаружив при нём 8 унций марихуаны. В Швейцарии учёным удалось вывести бактерии, необходимые для производства чрезвычайно редкого человеческого протеина интерферона, антивирусного средства, которое может облагодетельствовать человечество в не меньшей степени, чем открытие пенициллина. Ну, а если золотые коронки подорожали, так это потому, что цена золота сегодня на Нью-Йоркской бирже поднялась до 800 долларов за унцию. А, черт, слишком рано он продал свое золото. 800 помножить на 30 — Это будет двадцать четыре тысячи, значит, почти на десять косых больше четырнадцати тысяч шестисот. Надо было ему держаться золото. Черт бы побрал этого Уэбба Меркета с его серебром. А теперь наша программа передает приятную музыку для приятных людей. Традиционный гимн «Храни меня, спаситель». Гарри выключает радио. и едет дальше уже лишь под урчание мотора Супры. Теперь он знает дорогу. Мимо гигантского менонита, указывающего путь к природной пещере, через вытянутой цепочкой городок с его продуктовой лавкой и старой гостиницей, и новым банком и коновизью и агентством, где можно взять на прокат трактор. В полях билеет кукурузная стерня. Всё золото с неё сленяло. Вода в пруду замёрзла у берегов, а в центре стоит чёрное. Такая мягкая была зима. Гарри сбрасывает скорость, проезжая мимо почтовых ящиков Бленкенбиллеров и Мултов, и сворачивает на грунтовую дорогу у почтового ящика с фамилией Байер. Нервы его настолько напряжены, что он подмечает всякую мелочь: камушки, торчащие из красноватой земли, в разбитой колее старой дороги. окаймляющие ее кусты, с которых уже слетела листва, но они стоят почти такие же пышные, какими были минувшим летом, облезлый каркас школьного автобуса цвета тыквы, ржавеющую барану, маленькую много лет некрашенную теплицу и жалкие постройки за ней, амбар, сарай и каменный дом, который сейчас, когда он подъезжает с фасада, предстает перед ним в совсем ином виде. Гарри подводит Селику к площадке у утрамбованной земли, где тогда останавливалась Королла. Выключая мотор и вылезая из машины, он видит то место, откуда он всё это наблюдал: неровную линию вишнёвых деревьев и чёрного сумаха, проглядывающих сквозь яблони. Отсюда они кажутся куда дальше, чем ему представлялось, так что, скорее всего, никто его тогда не видел. Бред какой-то. беги. Но так же как в смерти наступает момент, когда надо заставить себя пересечь грань, отрезок времени, столь же незаметный глазу, как зеркальное стекло. Такой момент наступил для него сейчас, и он делает необходимый шаг, черпая мужество в любви Тельмы. В своей дублёнке и дурацкой маленькой, как у эльфа шляпе, в шерстяной тройке, в тоненькую полоску, купленной всего лишь в ноябре у портного Уэбба на Сосновой улице, он шагает по земле, где когда-то была проложена дорожка из гладких плит песчаника. Холодно. В такой день может пойти снег. В такой день ты чувствуешь внутри пустоту. Хотя почти полдень, солнца нет, нет даже серебристой полоски, которая указывала бы Его место в небе сплошные серые, низкие, пузатые тучи. Справа высится по зимнему голые, унылые рощицы. В другой стороне, где-то за горизонтом, надрывается электрическая пила. Он ещё не успел снять с руки перчатку и постучать в дверь, с которой длинными хлопьями облизает ядовито-зелёная краска, как находящаяся в доме собака, услышала его и залилась лаем. У Гарри возникает надежда, что собака одна, а хозяев нет. Вокруг не видно ни легкового автомобиля, ни пикапа. Впрочем, машина может стоять в сарае или в этом цементном гараже с крышей из рифленых, наложенных друг на друга внахлёст листов стеклянного волокна. В доме не видно света. Но ведь сейчас полдень. Правда, день сумрачный. И всё больше темнеет. Гарри старается проникнуть взглядом сквозь стеклянную панель двери и видит своё бледное отражение в шляпе во второй двери с двумя высокими стеклянными панелями, точно такой, как эта, отстоящей от первой на толщину каменной стены. За старыми стеклянными панелями просматривается холл с вытертой полосатой дорожкой, уходящей в неосвещённые глубины дома. Напрягая зрение, чтобы увидеть, что там дальше, Гари чувствует, как от холода у него пощипывает нос и руку без перчатки. Он уже собирается повернуть назад и сесть в тёплую машину, когда в доме возникает тень, и тяжело дыша от злости, спешит к нему. А чёрный колли всё прыгает и прыгает у внутренней двери, а зверев от бессилия, пытаясь укусить стекло. Отвратительные, мелкие зубы его ощёрены, расстечённая верхняя губа и желтоватые дёсны грязные. Гарри стоит точно парализованный, заворожённый. Он уже не видит широкой тени, материализовавшейся позади Фриццы, пока рука не отодвигает на внутренней двери засов. Другой рукой Толстуха держит собаку за ошейник. Желая ей помочь, Гарри сам открывает зелёную наружную дверь. Фриццы сейчас же узнаёт его по запаху и перестаёт лаять. А кролик под всеми этими морщинами и жиром узнаёт Рут с её такими знакомыми живыми горящими глазами. И вот среди всей этой суматохи, устроенной собакой, а на маршет хвостом и повизгивает отчаянно требуя у старого знакомого признания двое давних влюблённых стоят друг против друга